ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛЕЧЕНИЕ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЗА СТАЦИОНАР ПОЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ СБОР. И НЕ ТОЛЬКО. Я прождал в наблюдательной палате до следующего дня. Утром братишка Таус водил меня на череду обследований. И БСКАН мы сделали, и компьютерную томографию. Проблема со мной, похоже, была нешуточная, но диагноз мне так и не был оглашен. Врач решил, что меня надо положить на стационарное лечение. При содействии братишки Тао я прибыл в стационар. Свободных коек не оказалось, а очередь за местами растянулась на год с лишним. Братишка Тао поспешил позвонить за советом. Сестрицы Цзян уже не было среди живых, поэтому он попросил Аби поискать, с кем можно было бы утрясти вопрос. «Только так нам удалось заселиться». Когда мы вносили предоплату за лечение, нам выкатили длинную-предлинную счет-фактуру, в которой помимо взносов за лечение, медикаменты, койко-место, уход, питание и омовение значились еще такие расходы, как сбор за достройку больницы, дополнительный топливный сбор, сбор за перегрузку лифтов, сбор на охрану окружающей среды, «Сбор на обеспечение общественного порядка и сбор на противопожарные меры». По всем пунктам значилась фиксированная цена. Я держал язык за зубами. Все равно с кошельком я уже расстался, и все оплаты проходили мимо моих рук. Со слов служащего, больница старалась по возможности минимизировать расходы, чтобы те не сказывались на здоровье пациентов. «Оно и понятно». Больные не столько заключали с больницей контракт, сколько принимали на себя определенные обязательства. Давали больнице обещания, выражали ей вотум доверия. Братишка Тао выдал за меня все необходимые гарантии и объявил. «Ты почетный гость в городе, К. Если по деньгам что-то не будет сходиться, скажи мне. Если не будет хватать, можно будет взять кредит у больницы. Проценты у них чуть-чуть выше, чем в коммерческих банках. А, и еще... Я уже созвонился с твоим работодателем. Тебя же вроде бы даже начальник навещал. Отчитаешься ты по всем расходам, это не проблема. То, что ты оплатишь из кармана, тебе возместят в конторе». Выпалив все это, мальчишка неловко пожал мне руку и, словно на этом его роль подошла к концу, побрел прочь. Долго я наблюдал за удаляющимся от меня силуэтом паренька, который постоянно клонился назад, как гребенщик. Мне продолжало казаться, что я сплю наяву. Стационарное отделение располагалось прямо позади амбулаторного. Связывало два отделения длинная галерея, тянувшаяся и вихлявшая, будто толстая кишка. Стационар представлял собой массив мутновато-белых зданий, высевшихся над округой, как вулканические сопки, и наполовину утопавших в черных тучах. С самой верхотуры сиял красный крест, походивший на сверхновую звезду, разгоревшуюся посредине объятной тьмы. Лучи светила островатыми мечами и трезубцами разносились во все стороны, прорубая насквозь удручающий тяжелый ливень, от которого мороз ощущался в костях. Создавалось впечатление, что весь мир мариновался в красном отваре, отчего была какая-то надежда на то, что условная весна — Рано или поздно наступит, и все снова оживет. Но это свечение еще напоминало мне, что я очень давно не видел солнечного света. У подножия многоэтажек выстроилась широкая сеть перестроек и флигелей, переплетенных и испутанных, как корни, дерева. Были здесь и объекты, которые, как и все припавшие к земле предметы, утонули во мраке, ничуть не менее глубоком, чем тот, что устанавливается в сыром погребе. При входе в основное здание я сразу увидел сотню лифтов, которые беспрестанно носились вверх-вниз. Как и в амбулатории, здесь был сплошной поток людей, которому некуда было выплеснуться. Девушки-лифтеры были для больных, что приглашенные звезды. Выглядели дамочки весьма кокетливо. Одеты они все были в светло-серую униформу, которая позволяла им выделяться на фоне врачей в белых халатах. Девушкам приходилось то кричать на кого-то слева, то ругать кого-то справа, но при этом они держались с достоинством. На их лицах установилось выражение полной уверенности и твердости. А лифтершим, кажется, не хватало рук, так что они себе брали во временные подмастерья отдельных пациентов помещении еще основали взад-вперед со своими профессиональными инструментами уборщицы в желтом. Я поинтересовался на стойке, в какой лифт мне стоило сесть, и, пробиваясь через толпу силой девяти быков и двух тигров, умудрился-таки ввинтиться куда нужно. Лифтовая кабина походила на сплюснутое лукошка для варки помпушек на пару, а воздух в камере, забитый до отказа пациентами, был грязный и влажноватый. С грехом пополам мы добрались до 74-го этажа, который оказался еще большим лабиринтом или высококлассным межгалактическим кораблем. Походил я по нему с полдня и, наконец, добрался до кабинета того врача, который у меня был указан в направлении».